А Дима, он по-прежнему с Лерочкой? Увы, нет, его новую жену или даму я еще не видела. Но у них ведь дочка была, Катюшка. Кстати, это я им присоветовал назвать ее Катюшкой. Она совсем большая, наверное. — О, да, скоро тринадцать, это такая девка! С ума сойти! — То есть вы с ней уже виделись? — Конечно. — А как Лера? Вышла замуж?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 «Впрочем, простите, если я был бестактен. А ты с ним видишься?» «Давно не виделся. Он раза два меня не то чтобы отшил, но...» Елена Павловна вспыхнула. «Думаешь, я уверена, что он и меня не отошьет?» «Я ему еще не звонила». «Да бог с вами, Елена Павловна. Вы же его мать!» «Будем надеяться», — засмеялась она. «А хочешь, я дам тебе Лерочкин телефон?» А он у нее изменился, вдруг покраснел Марик. «Да нет. Только знаешь, у нее теперь двое детей. Она взяла сиротевшего племянника». А? Ну что ж, это вполне в ее духе. А чем она занимается? Пишет сценарии. Это здорово. Она всегда к этому стремилась».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 — Знаешь что, приходи сегодня вечером к нам. Я познакомлю тебя с женой. Поужинаем, Марина чудесно готовит. — А как твой француз? — Лучше всех. — Но ты приехала одна? — Да. — Ну что ж, скажи, где ты остановилась, я вечером заеду за тобой. — А знаешь, кого я встретила тут в отеле? — Марика Косецкого. — Да? — Тебя это обрадовало?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 «Послушай, Саш, я вчера видела отснятый материал». «И что, голуба моя, там исказили твой гениальный текст?» — сразу вызверился на меня продюсер. «Нет, с этой точки зрения все в порядке, но...» «Но что тогда?» «Это никто не сможет смотреть». «Почему?» «Ну нельзя в таких сериалах делать эти бесконечные проходы, трёхминутные паузы, это же кошмар».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 Шмелев в полном восторге, что ему не придется воскресать. Он сказал, тот, кто придумал брата-близнеца, достоин приза. И он обещал, что купит себе огромный торт. Поглядим, не забудет ли. Забудет, напомним. Моя команда обожает торты. Я еще покрутилась на студии, рассказала двум коллегам женского пола о своей бывшей свекрови. Те ахали, восхищались и завидовали.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 Он молча подошел, глянул, протянул руку и мгновенно отвинтил крышку. «Ой, как вы! Спасибо вам огромное!» «На здоровье!» — буркнул он и смерил меня оценивающим взглядом. То, что он увидел, ему явно не глянулось. «Заполошная бабенка на старенькой «Шкоде» — все ее годы и неприятности на морде написаны. «Нет, с этим надо что-то делать» одним моргановым маслом не обойдешься. Елена Павловна волновалась перед встречей с сыном. Она все-таки любила его, хоть за многое и осуждала. И простить ему пренебрежительное отношения к себе легко могла. Она и сама не считала себя идеальной матерью, но вот обида нанесенная им внучки это уже совсем другое дело.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 Цветы от хозяина Дэнди с превеликой благодарностью. Ишь ты, воспитанный, значит, люблю цветы. Давненько мне цветов не дарили, а Димка и вовсе никогда не понимал. Вот только когда родилась Катька, да и то под давлением Елены Павловны, и что это я сегодня все его вспоминаю? И тут позвонила Елена Павловна. «Лерочка, милая, как ты?» «Да ничего, все в порядке, а вы?» «Я нет». «Что случилось?» «Я вчера была у Димы». «И что?» — испугалась я. «Можно я сейчас приеду?» «Ну, конечно». «А дети дома?» «Пока нет, но скоро вернутся». «А что?» «Они могут помешать?» «Помешать мне! Да Господь с тобой!» Мне никогда дети не мешают. Я буду минут через сорок. Не нужно ничего купить? Нет, нет, приезжайте скорее. Она очень взволнована. Неужто Димка обхамил ее? Он может. Тьфу, опять он. Елена Павловна действительно выглядела очень взволнованной. Она заключила меня в объятия, расцеловала. На глазах выступили слезы.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 родненький мой конечно у тебя есть бабушка я сама чуть не разревелась при виде этой души сцены тут позвонила катька мам за мной зашел шурик можно мы часок погуляем можно но занеси хоть мокрый купальник зачем с ним таскаться все равно мою сумку шурик носит а шурика не жалко да и ни капельки засмеялась она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 «Да в чём дело?» Это был мой однокурсник павгику «Старуха, спасай! ведь говори толком, что надо!» «И ты спасёшь?» «Да чего дурья башка!» — рассердилась я. «Позарез нужен талантливый сценарист». «Тебе? А ты сам!» «Так я уже утратил квалификацию. Я ж теперь в режиссуру подался».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 Я слежу за тем, что ты делаешь. Ты молодчина. Ведь как я могу? У меня двое детей, куда я поеду? А помылу нельзя? Ну хоть на два дня приезжай, умоляю. Посмотришь на артистов моих. Сообразишь, что к чему. Я не могу помылу все объяснить. Я вообще человек несовременный. Меня эти гадские гаджеты дико раздражают.